Эпилог. Год спустя. Джулиана признали виновным в убийстве при смягчающих вину обстоятельствах, и сейчас он отбывает 25-летний срок. Все его деньги у меня в доверительном управлении и используются только для нужд Валентины. Я продала его дом и сняла маленький Кейп-код в пригороде Лексингтона. Там полно детей, и ей есть с кем играть. Формально я ее приемная мать. Я еще не окончательно доказала суду по семейным делам, что я полноценная мать. Моя любовь к Валентине только растет. Я жду не дождусь, когда официально смогу назвать ее своей дочерью. Я еще не рассказала ей правду об отце и биологической матери. Ее врач тоже считает, что лучше подождать. Она думает, что папа уехал работать в другую страну, и мы все время обсуждаем, когда и как сказать ей, что он не вернется. Когда она подрастет и узнает некоторые факты, возможно, она захочет навестить его, но пусть решает сама. А пока что Джиджи и Эд стали ей бабушкой и дедушкой, и их участие в ее жизни частично смягчило утрату семьи. Я бы с удовольствием переехала вместе с ней в Филадельфию, к ним поближе, но не могу переселиться в другой штат, пока не удочерю ее. Надеюсь, этот день не слишком далек. Это не единственная причина вернуться в Филадельфию. Я снова сблизилась с Хейли. Мы разговариваем по несколько раз в неделю. Габриэль взял в галерею отпуск, чтобы «вправить себе мозги», как она выразилась. И некоторое время работает в Индии, в организации, помогающей бездомным детям. С той ужасной ночи в полиции, когда мы распрощались, я не видела и не слышала его. Но Хейли сказала, что через месяц он возвращается домой и пригласила меня в гости отметить его приезд. Я ответила, что подумаю. И думала, честно говоря, довольно долго. Представила, каково это в реальности. Увидеть его после долгой разлуки, обнять, может быть, даже начать все сначала. Но за год многое может измениться. И реальность так долго ускользала от меня, что я не собираюсь позволять себе фантазии. Пока мне достаточно знать, что во мне не осталось пробелов, я знаю себя и избавилась от сомнений, портивших мне жизнь. Чем бы ни закончилась история с Гэбриэлом, я буду двигаться вперед. У меня есть цель и надежда. Я стараюсь примириться с утратами и учусь быть благодарной за то, что имею. Теперь, глядя в зеркало, я узнаю свое отражение. И оно мне нравится, очень нравится. Я даже начинаю ценить все, что пережила. И плохое, и хорошее. Ведь именно испытания сделали ту женщину, которая смотрит на меня из зеркала сегодня. Эта женщина учится чувствовать себя свободно не только за камерой, но и перед ней. Эта женщина больше не незнакомка.